Ярославцы, Ростовцы, переславцы, угличане с хлебами и рыбою. Целями царских походов на Богомоле были и ближние московские монастыри. Приход великого государя был большим праздником для братьев. Гость жаловал ее милостыню. Наконец, кроме монастырей, государь ходил по всем больницам. Были и другие цели государевых походов. Алексей Михайлович любил часто ездить в загородные села, где иногда оставался довольно долго. Села эти были Коломенское, Глинищево, Покровское, Хорошево, Воробьева, Семеновское, Измайлово, Никольское, Всевидное, Остров, Соколово, Алексеевское, Дьяково. Государь ехал ночевать, следовательно, шествие открывал постельный вазок при котором ехали постельничи и стряпчий с ключом, с ними 300 жильцов, по три в ряд, в цветном платье, на лошадях, во всякой ратной сбруе. За жильцами 300 конных стрельцов по пять в ряд, за стрельцами 500 рейтер, за ними 12 стрелков с долгими пищалями, за стрелками конюшенного приказа дияк, потом государевы седла, жеребцы, аргамаки, кони и иноходцы, 40 лошадей под седлами, наряд на них большой, цепи гремячие и поводные, утазы и наузы. Седлы покрыты покровцами цветными и ковриками золотными. Перед государем у кареты боярин, подле кареты по правую сторону окольничий. Сам царь в английской карете шестернею, возники – лошади с немецкими перьями, на возницах кафтаны бархатные и шапки бархатные с соболем и перьями. С царем в карете четверо бояр. Царевич ехал в избушке шестернею. С ним сидели дядька его и окольничий. За ним бояре, окольничий, стольники и ближние люди, около избушки стрельцы. За царевичем ехала царица в каптане в 12 лошадей. С нею мамы и боярыни, за царицу и царевны большие и меньшие, также в каптанах, окруженных стрельцами, за царевнами боярыни верховые, казначеи, карлицы, постельницы, всего каптан 50. Главную целью загородных поездок была любимая потеха царя Алексея Михайловича – охота. Ходил на поля тешиться с птицами, любил ходить и на медведя.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 «Чудовский архимандрит» — 80 рублей, «Благовещенский протопоп», «Духовник» — 100 рублей, «Успенский» — 50